Глава 28. За нами гналась большая волчья стая. И хотя я не оборачивалась, я слышала топот дыхание, хрип и скуление зверей совсем рядом с нами. Бегством мы не спаслись бы, только загнали бы сами себя до состояния изнеможения. Дикая этот факт очевидно понимала не хуже меня, так что не стала вбегать в лес. Метнувшись чуть левее опушки, Она выбрала отличное дерево для лазания. По плетеному стволу было удобно передвигаться не только при помощи рук, но и упираться ногами в ложбины. Так что, хотя первые ветви и начинались в двух метрах от земли, до них было легко добраться. В момент, когда я сделала вторую подтяжку вверх по стволу, я услышала и практически почувствовала, как рядом с моей правой щиколоткой с треском щелкнула челюсть явно подпрыгнувшего, и в итоге врезавшегося в ствол дерева зверя. Этот звук мгновенно заставил меня ускориться. Только очутившись на раскидистой и крепкой ветке, соседствующей с той, что выбрала для себя дикая, я старалась не думать о горящих от напряжения ладонях. с колотящимся сердцем бросила взгляд вниз и не поверила своим глазам. Наше дерево в этот момент со всех сторон окружало все пребывающее стая не из пяти, десяти или дюжины волков. Зверей было многим больше, несколько десятков. Волки все прибывали и прибывали, больше их часть двигалась со стороны озера. Здесь не меньше полусотни особей. Покрепче ухватившись за основание ветки, ошарашенно констатировала я. Разве такие большие стаи могут существовать? Как видишь, могут. Дикая тяжело выдохнула. Повезло, что здесь не водятся львы. В отличие от псовых, кошачьи отлично лазают по деревьям. Тем временем стая под нами сгущалась. Десятки беспокойных звериных глаз смотрели на нас предупреждающим о поддельной опасности взглядом. Нас разделяло всего лишь каких-то три метра. Может быть, поймут, что нас не достать и сбегут? Вдруг предположила Дикая. Едва ли. Волки могут травить свою цель сутками. А еще они, кажется... «Способны прыгать до 5 метров в высоту». Наши взгляды встретились. Казалось, Дикая пыталась молча спросить меня о том, издеваюсь ли я. «Ты серьезно? наконец поинтересовалась она. «Да, взбираемся выше». Мы залезли на высоту примерно в 5 метров, может, чуть меньше. Выбранное нами для пережидания осады дерево было невероятно широким и высоким. Так что мы могли забраться и выше, но из-за боязни сорваться решили остановиться на ближайших удобных и оптимальных по высоте ветках. Прошло три часа, но волки так и не ушли. Стая разлеглась прямо под нашим деревом и периодически бросалась в нашу сторону голодными взглядами. «Может быть, все же стоит попробовать со стрелами?» — решила еще раз переспросить я. «Бессмысленно. Я насчитала 52 особи. Возможно, сбилась, но все равно». У нас всего лишь 50 стрел на двоих. Может быть, нам не понадобится тратить все стрелы. Подстрелим пару-тройку волков покрупнее, остальные испугаются и сбегут. Или озлобятся и не отстанут от нас, пока не обгладают наши косточки. Судя из того, что происходит, эти ребята уже поставили перед собой цель обгладать нас. Так что риски с их озлоблением не такие уж и пугающие. Уже прошло три часа, как мы здесь торчим неуязвимые. «Шевели извилинами. Мы уже не успеваем выйти из леса до наступления темноты. А входить в ночную темноту темного леса в сопровождении такой большой стаи волков — все равно, что собственноручно подписывать себе приговор». «Ты назвала меня неуязвимой?» — повела бровью я. «Отмороженной». «Нет, ты назвала меня именно неуязвимой». «Да не может такого быть. Значит, мысленно ты думаешь об отмороженной как о неуязвимой». И из этого следует, что мое личное имя... Ой, да заткнись ты уже. Просто оговорилась. Может быть, ты оговорилась и в тот момент, когда говорила о повторной ночевке в темном лесу? Я думала, нам и первого раза хватило. «Хочешь спуститься к стае?» Она указала пальцем вниз. «Нет, давай лучше ты». «Ладно». Она вдруг начала перемещаться на ветке. «Эй, я же пошутила!» Шепотом воскликнула я, чтобы не привлекать внимание стаи. Но некоторые волки уже с любопытством смотрели вверх. Слышишь, осторожнее, мы слишком долго просидели здесь. Мышцы одеревенели. Дикая уже стояла на своей ветке, обеими руками держась за верхнюю ветку. Знаешь, что это за дерево? Схватившись за ствол, вдруг поинтересовалась она. Впервые вижу такое, так и думала. Не хочешь узнать, что это за штуки? Она указала на нечто напоминающее темно-зеленые коконы густо развешанные между широких веток дерева. «Даже знать не хочу. Зря. Смотри». С этими словами она переступила на мою ветку, а с нее на соседнюю, которой был привязан один из концов кокона. Взяв природный канат обеими руками, она с силой встряхнула его. Волки под нами забеспокоились еще больше. Я уже хотела поинтересоваться, что она вытворяет, как вдруг кокон начал раскрываться. «Это сонное дерево?» Знаменито своими отростками, гамаками, способными выдержать около ста кг живого веса. Гамаки обычно скручены, но они раскрываются при крепком постукивании или вибрации. Эта штука нас переварит. Я подчеркнула своё недоверие серьёзным тоном. «Не дрейфь, ты ведь вроде как неуязвимая». «Не в том смысле я неуязвимая, чтобы добровольно бросать свое тело в пасть плотоядному растению». «Видела, с каким деревом с другой стороны сплелся ствол нашего сонного дерева? Мне уже не нравится твоя интонация. Встряхни для меня соседний гамак». С этими словами дикая вновь встала и, прислонившись к стволу, начала обходить его по кругу. Я даже не спросила, куда она намылилась. Решила просто приготовить лук со стрелами на случай, в котором мне придется отбивать ее павшее тело от стаи голодавших волков». Мы лежали в метре друг от друга в странных глубоких гамаках на ощупь, походящих на кору, покрытую тонким слоем мягкой паутины, ели пресные, но приятные на вкус плоды хлебного дерева. Дикая срезала два и притащила их в капюшоне своей кофты. Заверила, что большим количеством нам не разжиться. Хлебное дерево росло недостаточно близко к сонному, так что даже два плода достались ей с трудом. «Могло быть и хуже». Вдруг подала голос из своего гамака Дикая. Я сразу же посмотрела в ее направлении. Мы обе легли повыше, ближе к верхнему основанию гамака, чтобы иметь возможность периодически бросать взгляды друг на друга. «К примеру», — откликнулась я, — «Львы?» «Представь. Бегущее стадо бизонов, ты в поле, посреди которого растет всего лишь одно единственное дерево, до которого еще нужно успеть добраться. Давай что-нибудь из нашей». Они не реальности. К примеру, я бегаю по дремучему лесу в компании малолетки с луком и стрелами вместо нормального оружия, словно в допотопные времена. Живешь в пещере, охотишься на мамонтов, сражаешься с облезубыми тиграми. Кстати, малолетка стреляет из лука в миллион раз лучше тебя, старушенце. Из-за тебя я чуть не сорвалась вниз, пока лезла в этот гамак хотела сказать, что вниз ты чуть не сорвалась исключительно из-за своей неуклюжести. А сейчас расслабленно лежишь в комфортабельном гамаке благодаря тому, что я около месяца назад приметила это дерево». «То есть ты не случайно выбрала именно это дерево? Разве по моему бегу не было заметно, что он целеустремленный? В ответ я хихикнула и, отковыряв от хлебного плода очередной кусок, начала жевать. «Послушай, мне жаль, что так получилось с этим блуждающим нарциссом». Может, тогда же лучше. Может, ты спасла парня от страданий? Утешу себя этой мыслью после ночи слез. Прекрати поясничать. Да я даже не начинала. Под нами зарычали волки. Мы одновременно бросили взгляды вниз. Похоже, пара волков не поделила между собой высохшую палку. Победа неожиданно осталась за мелким волчонком. Я вернулась к поеданию хлебного плода, при этом, отметив, что тени в лесу уже начали сгущаться. «Интересно, какой выдастся эта ночь?» «Интересно», — решила продолжить вести ленивый диалог я. «Что последнее ты помнишь? Как ты забиралась в гамак и чуть не...» «Я не о сегодняшних воспоминаниях. Ты утверждаешь, будто у тебя, как и у меня, в отличие от других обитателей паддока, память не повреждена. Но если ты помнишь все, тогда ты можешь помнить, откуда сюда попала, А может быть, даже и с какой целью. Этого я как раз не помню». У меня как будто пара дней, а может и недель стерлись из памяти, непосредственно перед попаданием в падок. Очнулась я уже в воздухе, болтающейся в двух сотнях метров над землей. Над головой купол парашюта, что происходит, понять не могу, и не помню ничего из того, что могло бы объяснить мое попадание в эту ситуацию. Но при этом я откуда-то знаю, что нужно управлять стропами, чтобы избежать тяжелой посадки. Хотя до тех пор я даже не имела понятия о том, что такое стропы и где они располагаются. Может быть, меня кто-то инструктировал перед полетом? Не знаю, не помню. Да и как именно управлять стропами, я так и не вспомнила. Пыталась допереть на ходу. Должно быть ужасно оказаться со слегка подчищенной памятью одной в поле, по соседству с лесом чудовищ, да еще и накрытой куполообразным силовым полем. Не то слово. Собеседница полухмыльнулась. Это сейчас паддок выглядит более-менее обжитым. Видела бы ты его в первой неделе, только жалкий шалаш с кострищем, кое-как собранный моими стараниями. Нашло время, прибывали новые люди. Все шалаши одной ночью пали жертвами ураганного ветра. Зато у нас остались гамаки и парашюты. Так появилась идея обустроить ночлежку из привязанных в рощи гамаков, защищенных от легких осадков, сшитыми материями парашютов. Позже у нас объявился рукастый мужчина, который сконструировал первый вариант фермы для тех курей, что прилетели вместе с нами в ящиках. Смешливый мужик был, громко и заразно хохочущий. Продержался в падоке четыре недели. Дикая постаралась на этом моменте избежать паузы, и у нее почти получилось это провернуть. Но только почти. Потом появился Яр. До его прибытия я уже сконструировала себе лукострелы. Но они были не такими хорошими, какие мог сделать он. В итоге это оружие стало кормить нас лучше, чем селки, на которые я в первой неделе своего пребывания здесь полагалась больше. И вопрос с нехваткой стрел решился сам собой. После того, как Люминесцен растерзал первого человека, ты не стала опасаться брать с собой других, и сама не приобрела страх перед темным лесом. Скорее утвердила, нежели спросила я. После первой потери... Какое-то время не брала людей, но сама в лес ходить не перестала. Нам было необходимо пропитание, а я отличалась самоуверенностью, так что... Но время шло, людей становилось все больше. Одного кролика или пары куропаток не хватало на общее суточное утоление голода. Я быстро поняла, что всех не прокормлю, какой бы суперметкой ни была. Крупной дичи здесь почти нет, да и мелкая тогда давалась мне с большим трудом, нежели сейчас. Да и нехватка воды прежде была сильнее. Бутылок у нас сначала не было. Их позже сбросили вместе с выводом. До того же момента я расмастерила из дерева ведро, которое слегка пропускало жидкость. В общем, в самом начале я больше нуждалась в сторонней помощи. Она замолчала. Покрутив в руке крупную косточку от хлебного плода, я, слегка перегнувшись через край гамака, бросила ее вниз. Трое волков среагировали, но тут же разочарованно вернулись на свои места и продолжили лежать, но уже глядя вверх. Мы не такая уж и крупная добыча, как для стаи такого размера. Неужели они этого не понимают? Пошли бы, поохотились на Сахатова или лис погоняли. Я вернулась в гамак и запрокинула руки за голову. Посмотрим, кто кого. Если к рассвету не уйдут, начнем стрелять. Давно хотела спросить, что у тебя с глазами? В смысле? Дикая посмотрела на меня и в ответ я повернула голову в ее направлении, чтобы мы встретились взглядами. Никогда не видела такого цвета глаз. черное серебро. Я задумчиво назвала выдуманный мной же цвет. Да и вообще, ты отличаешься. Я тебе уже однажды говорила об этом, но ты уклонилась от этой темы. Твоя неординарная внешность и практически нечеловеческий магнетизм. Всему этому ведь должно быть какое-то логичное объяснение. Оно есть. «Снова собираешься поясничать?» Я ее подловила. Ухмыльнувшись, она отвела взгляд. «Ладно, не стану». С этими словами она выпустила косточку от своего хлебного плода вслед за моей и так же, как и я, несколько секунд понаблюдала за реакцией хищников. «Расскажешь?» Приподняв брови, терпеливо добавила я, когда, вернувшись в гамак, Дикая, вместо того, чтобы продолжить смотреть в мою сторону, начала рассматривать крону дерева над своей головой. Прежде чем ответить, она немного помолчала. «Помнишь, в первый день, рассказывая тебе о стали, я упомянула о металлах?»